Издательство АСТ. Евгений Горцевич. Геном хищника. Я — легенда. Глава первая. Люблю смотреть на закат в саванне. Бесконечный горизонт, размытый туманом, насыщенный медовый такой же тягучий цвет неба, разбавленный розовыми рощерками кистей божественного художника. Чёткими выглядят только огромные стволы многовековых баобабов, похожие на лапы каких-то мифических гигантов, что вот-вот выйдут из серой дымки. А причудливые тени далеких акаций, наоборот, расплываются лишь намекая где заканчивается земля, а где начинается небо. Растворяются силуэты белых хижин, люди становятся похожими на призраков, и лишь тень почтового фургона, несущегося на границе земли и неба, растягивается, превращаясь в существо из древних легенд местных племен. Цель в зоне поражения, стрельба по готовности, вали этого ублюдка. Вон он, момент, в котором останавливается время. Окутывает вакуум, и остается только цель в перекрестии оптического прицела. Миг, в котором зашкаливает концентрация, а вся мощь крупнокалиберной винтовки подчиняется твоей воле. И только от твоей сосредоточенности и меткости зависит, насколько идеальным будет результат. Под огнем. На этих словах я теперь просыпаюсь все время. Хоть мне этого совсем не хочется. Раньше бывали моменты, когда неуютно было засыпать из-за реального шанса не проснуться. А сейчас все изменилось. Я не хотел открывать глаза. Какой смысл, если все равно ничего не увижу? Остались звуки и запахи а еще стерильный и накрахмаленный привкус безнадеги, которым пропиталась вся больничная палата. Уже три месяца прошло, а я все никак не привыкну. Слепой снайпер — это как сапожник, только не без сапог, а вообще без рук, ног и, соответственно, скакалки. Я повернулся на другой бок, подтянув повыше накрахмаленный больничный пододеяльник. Возможно, он был белым, а может, полосатым. В жопу все. Может быть, даже уснул бы опять. Того количества обезболивающих и успокаивающих, что я в себя накачал, еще дня на три могло хватить. Но настойчивый женский голос, заплывший в мою палату, не давал расслабиться. «Александр, я же знаю, что вы не спите», — вздохнула женщина, но я не отрегировал «Можете не отвечать, просто послушайте». Своим выразительным молчанием я, по ее мнению, согласился, и она стала, видимо, зачитывать. Итак, Егоров Александр, 32 года, холост, детей нет, позовной сумрак, за любовь к одноименному оружию и работе в условиях низкой освещенности. 143 официально подтвержденных цели, в том числе на дистанции свыше 2,5 км. И это только за время контракта с Минобороны. Затем переход в ЧВК, и последующая индивидуальная работа на частных заказчиков. «Вы много поездили по миру. Вы не любите сидеть на одном месте?» Женщина сделала паузу, возможно, ждала от меня какой-либо реакции. Ее не было, и она продолжила. «Сирия, Мозамбик, Мали, у вас сложилась определенная репутация. В племенах Ашанти вас прозвали Шагуди в честь легендарного мифического демона мести». Я промолчал. Информация, которую она озвучивала, в принципе, не была особо секретной. Наоборот, это специально выставляли в открытый доступ. «Так и я продолжу?» — спросила женщина, и в этот раз не стала дожидаться моего ответа. «Георгиевский крест, медали за боевые заслуги и воинскую доблесть, в мирной жизни специалист Федерации боевого снайпинга, победитель ряда чемпионатов, инструктор. Я могу долго продолжать». Список ваших заслуг действительно впечатляет. По сути, вы легенда, и не только среди племен Ашанти. Я зевнул и почесал щетину. Надо будет побриться. Полчаса елозить электробритвой по подбородку — это своего рода медитация с ощущением, что ты хоть что-то контролируешь. Результативность практически 100%, тем временем говорила незнакомка. Кроме одного случая. Одна ошибка привела к ранению, которое стоило вам зрения. Контузия, атрофия зрительных нервов, три операции. Громкость голоса повысилась. Женщина подошла ближе. Почему бы тогда не выстрелили? Я почувствовал тонкий, немного сладкий аромат, нагретой раскаленным солнцем травы. Этого запаха было слишком много в той самой командировке, которая все изменила. Но отвечать на это тоже не стал. Хотя ответ у меня был. Сотню раз прокручены в голове с тысячи возможных вариантов развития событий. Еще и снится постоянно. «Что вам нужно?» — спросил я, понимая, что просто так она не уйдет. «Мне нужны вы», — усмехнулась женщина. «Мне нужна легенда». «Вы опоздали». Повернувшись на ее голос, я указал на повязку, закрывавшую глаза. «Боюсь, я не смогу вам помочь». «Зато я смогу вам помочь». Послушался легкий шелест одежды, будто она пожала плечами. «Интересно, как?» «Мы дадим вам возможность видеть». «Три операции у лучших специалистов страны не смогли, а вы сможете», вздохнул я, решив не реагировать на этот развод. Я и здесь-то лежал на обследовании. Вроде как последний шанс был, но вчера и он испарился. «Не конкретно я и не в этой стране. Я бы даже сказала, что не в этом мире», ответила женщина и ненадолго замолчала. «Что вы знаете про Аркадию?» Примерно то же самое, что и про Вальгалу, Шамбалу, Атлантиду и прочую мифическую хрень, которая не существует. Я скривился, постаравшись выдать максимально скептическую улыбку. Этот разговор с самого начала был каким-то дурацким. А сейчас вообще ушел в какую-то дикую степь. Может, я переборщился обезболивающими? А если серьезно, что-нибудь слышали? Слышал, что все обычные псы попадают в рай, а доблестные псы войны в Аркадию. Боевики Ашанти верят в эту чушь. «А если я вам скажу, что это не чушь, что Аркадия существует, что это не миф, а одна из экзопланет в созвездии Лебедя?» «А в 1982 году в результате научного эксперимента был найден прямой портал туда», — спросила женщина заискивающим тоном. «Вы мне поверите?» «Нет». Я перевернулся на другой бок, показывая, что разговор окончен. «А кому поверите?» — продолжала напирать она. Ее высокий голос раздавался уже практически над моим ухом. Аромат стал сильнее. чертова сладость перегретой саванны. «Физруку? Бегемоту? Или, может, Куперу?» «В жопу Купера», — ответил я, чувствуя смесь раздражения и интереса. Позывные моих давних друзей, с кем приходилось служить, это была уже не самая очевидная информация из открытых источников. Кого-то одного можно было угадать, ткнув пальцем в популярные прозвища, но не всех троих сразу, причем тех, кто чистился пропавшим без вести. «Он сказал, что вы так скажете», — усмехнулась женщина. «А еще он сказал, сейчас. Я это не воспроизведу по памяти». Аромат стал слабее. В палате послышался звонкий перестук каблуков, потом шорох и щелчки замков. Я услышал легкие касания по экрану. Незнакомка достала смартфон или планшет. «Вот», — продолжила она довольным тоном. «Только можно я мат пропущу? Думаю, смысл останется понятным». «Нам ведь нужно только доказать, что это действительно сообщение от Купера. Слушайте, сумрак, сурикатов здесь нет. И вспомни про 10 ребер». «Эти слова вам о чем-то говорят?» — я кивнул. «Про суриката — это старая шутка. Видишь Сустыка, А он есть. Мы еще добавляли, что он не один, а с мухой ЦЦ, с поправкой на регион нашей тогдашней командировки. Мы и так называли боевиков из местных племен». А про ребра — это уже история нашего знакомства. Мы подрались, и я сломал Куперу ребро. Всего одно. И оно даже не сломалось, а максимум треснуло. Но Куперу очень нравилась эта история. Ему вообще нравились любые заварушки. Он уважал сильных противников. И приврать, конечно, тоже любил. Поэтому количество сломанных ребер всегда разнилось. Десять, как правило, означало наивысшую степень куперовского восторга — чтобы на пальцах можно было показать. Наглядно. Окей, можно сказать, что тест на реального Купера пройден. Вот только это не объясняет, куда и как он пропал. В той командировке мы чуть разошлись по датам контрактов. Я уехал в отпуск, а когда вернулся, Купер уже числился среди пропавших. И деталей-то никаких не было. Выехали в рейд, попали в засаду, никто не вернулся. Я хотел поискать, но сам закрутился. Жёстко тогда пришлось, но и прозвище Аташанти именно тогда появилось. Мифическая Аркадия его исчезновение тоже не объясняет. Другой мир? Ну, допустим. Важно мне это, только если баллистика там другая, инопланетная. А в остальном, я в половине случаев даже не знал, в какой стране трудиться придется, Ни цивилизации, ни границ в командировках не видел. Кто знает, может, я уже и в других мирах побывал. Я такой красоты закаты порой видел, что не удивился бы. «Я оставлю вам полную запись», — пообещала незнакомка. «На ней Купер более подробно объясняет, почему вы можете мне верить». «Где он? С ним можно увидеться. Если он живой, то за такие приколы одним ребром он уже не отделается. Он в Аркадии. Так этот мир называют местный. Как я уже сказала, это экзопланета с индексом подобия Земли в 0,98. Практически близнец, но в два раза старше. Эволюция многих неразумных видов там вышла на другой уровень. А разумные, как минимум, пережили один апокалипсис. Недавно мир будто перезапустился заново. Мы называем эту планету Кеплер-452D. В свободном доступе о ней нет информации. Есть про соседнюю, но, так скажем, ее слегка изменили для широкой общественности. Если примите наше предложение, то не только увидитесь, но и поработайте вместе с Купером. «Что за работа?» — спросил я. «Ну, наконец-то намечается конструктивный разговор. По звучанию голоса мне показалось, что она улыбнулась. Сладкий запах, легкое дыхание, мягкая походка и нежный голос с игривыми нотками. Наверное, она красива». Я замолчал, решив не торопиться с выводами. Не про красоту, а про суть разговора и предложения. «А теперь, если вы готовы, давайте знакомиться. Меня зовут Кристина Рейнер». И если говорить максимально официально, то я работаю в почтовой администрации Организации Объединенных Наций. Это шутка такая. Я непроизвольно кашлянул. В горле пересохло, а шарить по тумбочке в поисках бутылки с водой при гости не хотелось. Потерпим. Не впервой. Скорее ирония. Даже у врачей без границ есть границы, усмехнулась Кристина. Мы же можем работать в любой точке мира. Кому как не нам теперь работать и в двух мирах? Вас что-то смущает? Нет, но, наверное, я ждал что-то более таинственное или агрессивное. Я пожал плечами. Когда я в последний раз видел почтальонов, это плохо для меня закончилось. Эх, признаюсь, я бы тоже, — вздохнула Кристина. Но для посвященных мы более чем официальная структура, признанная всеми странами-участниками ООН. Ее создали как раз для того, чтобы эти страны действовали цивилизованно. Поверьте, пирог там шикарный, и все хотят оторвать кусочек побольше. И пока не появились мы, случались, так скажем, недопонимания и конфликты. Но не будем о грустном. Возможно, само почтовое ведомство покажется вам скучным. Куча бюрократии, заседаний и прочего. За таинственное и агрессивное у нас отвечают наши «директораты». «Разведывательный, оперативный, научно-технический, снабжение, торговля. Есть еще служба охраны отделений и торговых караванов, которую мы называем «миротворцы». Не суть». Кристина прервалась, но быстро поймала ускользающую была мысль. «Я отвечаю за вопросы рекрутинга для, так скажем, особых заданий директоратов». «И вы мне так вот просто все рассказываете?» — спросил я. «А если мы не договоримся?» «Если мы не договоримся, то я просто уйду отсюда», — ответила Кристина. «А вы можете сколько угодно и кому угодно рассказывать про почтальонов, которые вербуют наемников на планету, до которой лететь полторы тысячи световых лет». «Пожалуйста, вам все равно никто не поверит. Даже неважно, на каких обезболивающих вы сейчас сидите». Я молча кивнул. Подумал, что надо бы прибраться на тумбочке. Независимо от того, как закончится этот разговор, собраться и решить уже, как буду жить дальше. Послушал врачей, пожалел себя и хватит, нужно двигаться дальше, хоть и на ощупь. «Прекрасно», — женщина хлопнула в ладоши. «Раз с этим разобрались, то продолжу. У одного из наших директоратов возникли некоторые сложности. В сфере его влияния появилась проблема, которую необходимо ликвидировать. С этой целью мы собираем отряд, соответственно, логистика и обеспечение на нас». Будет штурмовая группа, команда подрывников и пара снайперов. Один уже есть, со вторым я сейчас разговариваю. Задавайте вопросы, я постараюсь ответить на те, что не затрагивают интересы директората. Я слегка опешил от резкой смены темы. Точнее, от перехода с волшебного мира на жесткую и банальную конкретику ликвидации проблем. Давайте по порядку, как вы собираетесь вернуть мне зрение? Как мне объяснили врачи, повреждения необратимы. Врачи этого мира, усмехнулась Кристина, сделав упор на слове этого. Но в Аркадии другие методы. Медицина там строится на совсем иных подходах. Мы не будем чинить ваш организм, мы его улучшим. Аркадия — очень опасный мир. Там хватает диких монстров, кровожадных растений и аномалий. Но проклятие этого мира одновременно является его даром. Флора и фауна Аркадии уникальны. Я не буду сейчас перечислять возможности всех видов и то, на что они способны. Иначе мы с вами здесь несколько недель проговорим. У вас будет время все узнать детально. Скажу ли, что ксенотрансплантация в Аркадии достигла немыслимых высот и возможностей. Ксено что? Иными словами, вздохнула Кристина, межвидовая пересадка органов и тканей. И сразу хочу сказать, нет, мутантом вы не станете. Все об этом спрашивают. Безусловно, строение тела и мышечная масса изменится. Люди становятся сильнее, быстрее, а некоторые и умнее. Конкретно в вашем случае вам пересадят зрительные нервы. Зрение не только вернется, но и улучшится. Повторюсь, никаким мутантом вы не станете. И внешне вообще никак не изменитесь. Ну, может, только шрам от операции останется. «Допустим, я вам верю», — медленно сказал я. «И, допустим, понимаю, как это работает». «Вопрос. Кто будет донором?» «Это правильный вопрос», — ответила женщина. «Наши спецы создали специальную систему для управления аугментацией. Она и подберет для вас оптимальный геном, а... «Александр», — перебила меня женщина, — «если примите мое предложение, то я оставлю вам справочник. После трансплантации потребуется несколько дней на синхронизацию с новыми генами. У вас будет время все спокойно изучить». «Стоп», — я сел на кровати. «Так удобнее деловые переговоры вести». «Условно деловые». У меня имелись лишь смутные представления о том, как на мне сидит спортивный костюм. Я даже цвета его не знал. Надо было спросить, когда вы давали. «Что еще за синхронизация? Усиления происходят не одномоментно», — начала Кристина. Она расхаживала по палате, словно читала лекцию. «Есть много второстепенных факторов. Результат сильно зависит от организма человека и еще сильнее от донора. Этот процесс сложно, но можно контролировать. А с некоторых пор мы научились им управлять». «Я уже сказала про систему, а еще есть специальное оборудование. Выглядит, как обычные смарт-часы. Будет постоянно мониторить состояние и давать рекомендации, что нужно сделать для лучшего результата или куда направить развитие. Звучит чересчур нелепо и удивительно», — задумчиво прошептал я. «Понимаю» усмехнулась Кристина. «Даже когда вы уже устанете удивляться, Аркадия все равно сможет вас удивить. Просто для примера геном огненной саламандры делает человека пирокинетиком, геном гидры делает регенерацию». Женщина замолчала, будто пыталась вспомнить еще примеры. Но прежде чем я начал уточнять, что там за гидра, такая свернула тему. На самом деле суперсила и выносливость — это лишь начальный уровень. Развитие вариативно безгранично. Телекинез, левитация, криокинез, аэро. Александр, я понимаю, что для вас сейчас много информации и прекрасно представляю, что вы сейчас думаете. Какой-то другой мир, какие-то суперсилы. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Что вы теряете? Приветствую вас, княжичане! Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Допустим, я кивнул, не ответив на риторический вопрос. Что я теряю? Ничего. Все, что могло быть ценным, я либо уже потерял, либо так и не нажил. Семи нет, целей и планов с некоторых пор тоже нет. Если только ждать, пока какие-нибудь гении изобретут нейрочипы и вкрутят мне вместо глаз видеокамеры, так это еще ждать. В чем подвох? Даже не подвох, а скорее особенность. Но вы правы, она есть. Это билет в один конец, — ответила Кристина, и, видимо, решив, что ее могут двусмысленно понять, сразу же уточнила. В хорошем смысле. Отряд не бросят в пекло, чтобы там все полегли. Все просчитано до мелочей. Хотя, не буду лукавить, в Аркадии все возможно. Это очень опасный мир. Но и вы все-таки не в песочнице раньше игрались. Я, пожал плечами типа все понимаю. Было бы странно, если бы услуги таких специалистов, какие требовались в мире добрых фей и радужных единорогов. Резюмируя, порталы в Аркадии нестабильны и плохо работают в обратную сторону. Вывозить оттуда удается только небольшие объекты, и, как правило, это те ресурсы, ради которых мы и осваиваем этот мир. То есть там придется остаться навсегда? Шанс на возвращение 1 к 100 Это примерное соотношение на основании того, как ведут себя стихийные порталы. Скорее всего, мы когда-нибудь научимся их расширять, но на данный момент, да, придется остаться. Кристина явно опять улыбнулась. «Но там не так уж плохо. Чем вы будете заниматься после выполнения задания, это ваше личное дело. Освоитесь, разберетесь, тогда и решите. Сможете продолжить работать на нас. Работа есть всегда. А нет, так и мирных профессий предостаточно». Я еще даже на это не согласился. Я покачал головой. «Тем не менее, я просто хочу создать вам некий образ», — не смутилась Кристина и продолжила. «Добыча полезных ископаемых, торговля, фермерства, да что угодно». Это целый мир, по-своему молодой и с огромным количеством возможностей. Его не только не поделили еще, его даже не весь открыли. Под контролем местных не более 20% планеты. Опять же, не будем забывать про новые способности, которые вы получите. Некоторые вообще называют это магией. И зачем же тогда нужны пушки? перебил я разогнавшуюся девушку. «Не просто пушки, а большие и дальнобойные», усмехнулась Кристина. «Я не сказала, что все это легко». Все это возможно, но ни разу не легко. Уверена, вы лучше многих понимаете, что значит стать настоящим мастером». «Это все прекрасно, но кто цель?» спросил я, хоть и понимал, что в лучшем случае я смогу ее идентифицировать только после того, как зрение вернется. Поймал себя на мысли, что уже верю в успех, а значит, внутренний уже согласился. Пару моментов осталось только изучить. «Если вы изучали меня, то знаете, что я берусь не за все заказы». «Да, я помню», — серьезным тоном сказала Кристина. «Никаких детей и, в принципе, никаких гражданских». «Об этом можете не волноваться. На Аркадии вообще нет гражданских. В семь лет дети проходят инициацию, меняют свой геном и начинают путь война. Все без исключения, иначе в Аркадии просто не выжить». «И все же», — нахмурился я, — не собираясь разводить спор о том, в какой момент гражданский перестает быть таковым и становится опасным. Кто цель? Или все подробности только на месте? О, в этом нет секрета. И, насколько я понимаю, вы даже знакомы. Это Драга Мартич. Кристина замолчала, давая мне время на осмысление. Может, и реакцию какую-то ждала, но я даже не моргнул. Хотя мне вдруг резко стало жарко. Тело отреагировало раньше, чем пришло осознание. Меня будто вернуло в тот самый день то самое место под палящие лучи солнца. Тот самый момент, когда Драга оскалился в моем прицеле. В чем его обвиняют? — спросил я. И тут же захотел забрать свои слова обратно. Идиотские вопросы из серии «Почему после дождя мокро». Мартич был военным преступником. Еще не закончив школу, он уже творил беспредел на Балканах. похищения, пытки, массовые расстрелы и полный букет. Его выходки заставляли бледнеть даже матерых палачей режима. А потом он перебрался в Африку. Собрал вокруг себя банду таких же отморозков и устроил переворот в одной маленькой стране. Короновал себя и стал терроризировать соседей. И так жестил, что несколько враждующих племен помирились, чтобы найти на него управу. В том числе и наш отряд наняли. Но тогда я так и не выстрелил. «Стоп, спрошу иначе». «Какого хрена он делает в Аркадии?» «Рвется к власти», — невозмутимо сообщила Кристина. «Объявил себя пророком и уже собрал паству. В основном изгоев и отщепенцев. Проповедует что-то среднее между сатанизмом, нацизмом и анимализмом. Это уже местные верования, связанные с инициацией геномов». «А попал как?» «Либо завербовался в миротворцы», — ответила Кристина, «либо стихийный переход. Не он первый, не он последний». Я повернул голову на ее голос. «Если бы не повязка, то обязательно прищурился бы скептически. Как обычно промолчал, пытаясь представить, что в новом мире может творить драга». «Это проблема?» Кристина явно что-то уловила в моем сосредоточенном молчании. «Я имею в виду цель?» «Нет», — задумчиво ответил я. «Скорее наоборот». «Прекрасно?» — обрадовалась девушка. Чтобы вам было легче принять решение, какие-то базовые аспекты, я все-таки и попробую осветить. Управляемые порталы открыли недавно, но люди попадали туда и раньше. Как поодиночке, так и целыми группами. Первый задокументированный случай связан с падением Тунгусского метеорита, который перенес на Аркадию сразу несколько деревень. Потом Бермудский треугольник. Несколько аварий в зоне 51. Долина Скинуотер. Ядерные испытания в Советском Союзе. Случаев достаточно много. Грань между мирами рвется в момент резких колебаний или крупных изменений. А в Африке стихийные переносы происходят даже чаще. Ведь миражи там далеко не всегда миражи. Кристина замолчала, сделав новый круг по палате. С резким шипением открыла банку газировки, добавив к складскому запаху туалетной воды химозного аромата кока-колы. Мне тоже захотелось пить, и я легко дотянулся до тумбочки, но пришлось потрудиться, чтобы нашарить бутылку. «Только не спрашивайте, я не знаю, как это работает», — продолжила Кристина и, похоже, замахала руками, обдав меня намеком на ветерок. «Честно говоря, даже не интересуюсь. Мне достаточно истории Аркадии с того момента, когда открыли зоны с управляемыми порталами. Их много? Четыре». На всех основных континентах, кроме Австралии, сейчас каждый портал с этой стороны под контролем почтового ведомства и под охраной оперативного директората. А в Аркадии у нас почтовое отделение, предоставляющее услуги для местных. Директорат закупок, который торгует с местными, вывозит полезные ископаемые и привозит то, что нужно местным поселенцам. Как правило, это оружие, а не марки, как можно было бы подумать. «И что, не было никакой экспансии? Ни одна страна нашего мира не попыталась захватить?» «Пыталась, и не одна», — сухо ответила Кристина. «Но все опоздали лет так на 50 Там сформировалось свое общество, свои законы и правила. А потом здесь еще лет 20 не понимали, что со всем этим делать. Темные времена, много ошибочных решений. Например. Например, одна большая страна решила устроить в Аркадии эксперимент с тюрьмой для заключенных» отправив их на пожизненное. А другая, не менее большая, слила по дешевке кучу оружия времен Второй мировой, обновляя склады длительного хранения. Кристина помолчала, возможно, решая, нужны ли еще примеры. И те, и другие потом пожалели, но было уже поздно. Поэтому афилированность лиц, принадлежащих каким-то конкретным странам или компаниям, скорее вредит. И никто не пробовал взять местных силой. Пробовали, но обломались. Так что теперь только партнерские отношения и честная торговля. Я нахмурился. И штурмовые группы со снайперскими винтовками. Звучало, конечно, фантастически. Вот ни разу не поверил, что все сверхдержавы так легко сдались. Может, в открытую не лезут, но кто знает, сколько по Аркадии таких штурмовых отрядов бродит. Александр, там очень большие деньги. Роди, Скандий, Ренний. Это лишь начало списка. Аркадия богата тем, что востребовано у нас. А им самим не надо? Нет, в силу ряда особенностей планеты многие технологии отстают, а какие-то в принципе недостижимы. Кристина вздохнула. Там нет сотовой связи, нет интернета и всего такого, чем сейчас избаловано человечество. Электричество есть хотя бы? В крупных городах и у некоторых энтузиастов. Большинство предпочитает... Кристина замялась, будто сама сомневалась в том, что хочет сказать предпочитает магию, те способности, которые можно получить за счет биохимических аугментаций, а потом и применить для выживания, ну или в борьбе за власть. Я хоть и не рекламирую вам этот контракт, но не будем идеализировать Аркадию. Это опасное место, где, кстати, герои долго не живут, а вот легенда этому миру не помешает усмехнулась Кристина, в очередной раз напоминая про опасность, будто знала, что мне, наоборот, чем опаснее, тем интересней. «Вам, кстати, там понравится. Савана тропики, практически курорт. Так что, еще вопросы есть? Или готовы подписать контракт?» «Скорее всего, кровью?» Отчасти усмехнулась Кристина. «У вас возьмут образец, чтобы подобрать вам наилучший геном. Но про контракт это я так, фигурально. На самом деле достаточно вашего устного согласия. Мне нужно мое оборудование. Его тоже перевезут. К сожалению, с этим могут возникнуть проблемы, голос Кристины погрустнел, но как-то не особо искренне. Мы не очень официально вас сейчас переправим. Все необходимое вы получите на месте. Возможно, не такое классное, как у вас было, но есть очень большая вероятность, что после апгрейда вам даже оптический прицел не понадобится. У меня будет время изучить особенности планеты. Особенно интересует внешняя баллистика. Причем сильно. Хер знает, как там пули летают. Да, конечно. Хоть группы уже там, и все участники уже прошли инициацию, но им тоже нужно время на адаптацию, ответила Кристина. Соглашайтесь. Ближайший переход уже сегодня ночью. А вам еще добраться нужно. И я согласился. Чтобы не ждало меня там. Ключевым моментом было то, что здесь я уже ничего не теряю. Получив мое согласие, Кристина еще совсем чуть-чуть рассказала про Аркадию и попрощалась со мной. Вместо нее в палату вошли двое не особо разговорчивых мужчин, пахнущих сигаретами и военной снарягой. С собой сказали ничего не брать. Даже документы, по сути, мне были не нужны. Паспортного контроля и таможни нет, а на месте все будет новое. И имя и биографии и деньги. Так что путешествовать я собирался налегке, Взял только то, что помещалось в 10-литровом тактическом дейпаке, с которым я ездил по больницам. В рюкзаке был запасной комплект белья, электробритва, минимальная тактическая аптечка и мой стандартный EDC-органайзер. После ранения я им уже не пользовался, но привычка везде таскать его с собой так быстро не выветрилась. Внутри лежал мультитул Лезерман, ARC с дополнительным набором бит и макротекстовая фронталка, как у Джона Уика. Ни разу еще не применял для дела, но щелкать нравилось. Успокаивало. Раньше еще фонарик носил, но однажды я психанула и все-таки его выкинул. Еще и закинул в рюкзак бутылку воды и книгу, которую подрезал в одной из больничных библиотек и таскал с собой до сих пор. Читать я всегда любил, а в детстве магия как раз и была в книгах. Такая маленькая коробочка, внутри которой может прятаться целый мир. А сейчас взял скорее из упрямства, как некий символ, что все будет хорошо. Что именно за книга, я не знал. По запаху старая, на ощупь шершавая, с выбитой на обложке картинкой и названием, но уже в плачевном состоянии. По характерным закорючкам удалось признать советскую библиотеку приключений. Ну а что там именно, пусть будет для меня сюрпризом. Жалко было оставлять оборудование, которое я собирал годами. Винтовка, оптика, тепловизор, дальномер, метеостанция, набор умелой ручки для релуадинга, Кучу снаряги, все то, на что уходила львиная доля гонораров, еще несколько стволов, так сказать, для души и стрельбы по тарелочкам, коллекция ножей, арбалет. Хотя Кристина и обещала почти все это переправить, но конкретных сроков назвать не смогла. Грузы проверяли намного тщательнее, чем людей, а потенциальный рекрут-миротворец на металлоискатере не извенел и, вообще, похоже, был никому не интересен. В отличие от полутораметровой винтовки, которая вместе с кейсом и остальным оборудованием тянула уже почти на 2 метра крупногабаритного багажа. К тому же мой поезд уходил по расписанию уже ночью, а всю мою снарягу следовало еще забрать. Что-то из дома, что-то со склада. А дом был далеко, поэтому я написал подробную инструкцию и отдал ключи. Отдал все от всего. Склад, квартира, машина, мотоцикл, сейфы. Движимое и недвижимое имущество в этом мире мне уже не пригодится. Зато в Аркадии, после выполнения задания, пообещали что-то типа подъемных с компенсацией за здешнее барахло. Сразу в валюте, принимаемой в большинстве местных стран, провинций, княжеств и прочих объединений. Как рассказала Кристина, там, кто во что гораздо был по мере заселения. Поймал себя на мысли, что зря всегда считал себя легким на подъем. Все-таки накопилось, как в том фильме, два видеомагнитофона, два сейфа и так далее. Эх, налегке так налегке, усмехнулся я, прощаясь со всем, что приходилось оставить. Но пофиг, барахло, в отличие от здоровых глаз, дело наживное. А вот то, что я не увижу своими глазами переход между мирами, опечалило намного сильнее. Операцию могли сделать только там. По какой конкретно причине, я до конца не понял. То ли донорские геномы не работали в нашем мире то ли банально они выдерживали транспортировки. С Кристиной я больше не общался, и провожать она меня не пришла. Наверное, уже никогда с ней не увидимся. Тоже жаль. А думать я про нее успел многое, представить по голосу, запаху и движениям, так что было бы интересно и посмотреть, проверить, угадал ли я хоть что-нибудь. Присел на дорожку на больничной кровати, прощаясь с этим миром, и подтвердил, что готов. Больничные треники, за спиной рюкзачок, а на ногах кроксы. Вот в таком виде я и собирался покорять Аркадию. Штаб-квартира ООН Нью-Йорк, офис разведывательного директората Анпа. «Кристина, ты уверена, что это хорошая идея — вербовать именно его?» Вместо приветствия спросил пожилой мужчина, подключившись к видеоконференции. «Твой аналитический отдел уже ошибался. Он идеально подходит», — ответила Кристина Рейнер. «Так что они в этот раз, босс». «А если он вспомнит и поймет...» Или ещё хуже. Сможет узнать меня. Голос мужчины звучал напряженно. Сейчас его даже ликвидировать не нужно. Можно просто бросить, и он сам скоро сопьется, да сдохнет где-нибудь. Кому нужен слепой стрелок? Он мне нужен. Совершенно спокойно, чуть ли не скучающим тоном, уверенного в своих действиях игрока протянула Кристина. Во-первых, для эксперимента с новым геномом. Как вы помните, добровольцев не нашлось. А во-вторых, драга не испугается, если за ним придут обычные убийцы. Если уж играем в эту игру, то спектакль должен быть максимально достоверным. Каких бы ресурсов это ни стоило, все равно окупится. Если придет сумрак, Драга испугается сильно. А чем сильнее он испугается, тем больше он будет благодарен за то, что мы его предупредили. Драга, конечно, надо поставить на место, а то чересчур самостоятельным стал, наглеть начал, задумчиво пробормотал мужчина. А что, если у сумрака получится? Его же не просто так назвали легендой. Не просто так, — согласилась Кристина и усмехнулась. Но «Ну, это нереально. Экспериментальный геном прикончит его раньше. Глава 3. Первую часть пути мы проехали на машине скорой помощи. Я лежал на жестких носилках и пытался задавать вопросы сопровождающим. Но из-за воющей сирены поговорить не удалось. Пропахшие табаком мужики либо делали вид, что не слышат, либо правда не слышали. Потом был аэропорт с запахом асфальта и металла. Ветер в лицо, шум в ушах и какой-то тяжелый борт, куда меня вкатили на носилках. Точно не наш. Я не смог узнать двигатель по шуму. Меня приткнули к стеночке и отгоняли от меня любопытных. Пахло врачами и сочувствием. А по обрывкам разговоров казалось, что мы летим куда-то с теми самыми врачами без границ. Я уснул и проснулся уже опять в машине. Вместо асфальта жесткая грунтовка. Но мне разрешили спокойно сесть. Накормили остывшими макаронами. Напоили чаем из термоса, черным, крепким и сладким, возможно, турецким. В пути была остановка на заправке, и мне удалось размять ноги. Температура вокруг ощущалась довольно странно. Вроде бы и прохладно, но прохлада была жаркой, как летним вечером. Часов у меня не было, батарейка в смартфоне села. Наверное. Телефон заблокировался, и ни на какие «Окей» Гугл не реагировал. Может, действительно вечер? Так-то какая разница? После прохода через портал я все равно сначала джетлак славлю а потом отрублюсь под наркозом. Забавно. Там, скорее всего, не просто другой часовой поезд. Там и время года другое будет. И световой день наверняка отличается. Надышавшись соляры, еще и мошка какая-то цапнула, я почувствовал себя живым. Скоро. Не то чтобы я поверил во все, что наговорила Кристина Рейнер. Наверняка там еще куча подводных камней. Но ключевой интерес у нас совпадал, с тепым я им не нужен, поэтому можно было спокойно спать дальше. Этим я и занялся, поудобнее устроившись на потертом кожаном сиденье старенького джипа. Следующая остановка. Снова ветер и гул пропеллера. На этот раз вертолет. Явно подъем в горы. Примерно пара часов полета под какую-то неторопливую тягучую песню на арабском. Пилоты переговаривались на таком же. Мои сопровождающие даже что-то понимали, пару раз обменивались с ними короткими репликами. Я — нет. У меня в распоряжении были только два языка — русский и английский. На обоих изъяснялся свободно. И еще с десяток отдельных реплик на французском и испанском, но это уже исключительно матерные, зато практически универсальные. О чем шла речь в вертолете, я не понимал, ориентировался только на тональность. И когда она мне не понравилась, я как будто невзначай подтянул к себе рюкзак и переложил нож в карман. Степень напряжения в кабине росла, но обстановка резко разрядилась, когда настряхнуло, загрохотал гром, да еще и дождь застучал по кабине. Я почувствовал, как рядом нервно заерзал табачный. Наверное, что-то страшное там за окном видит. Как говорится, у страха глаза велики, а мне, на слух, не так уж и опасно все представляется. Знакомая погодка. Должно быть и места те самые, где я уже бывал по крайней мере, этот регион. От нечего делать я немного поиграл в детектива, вспоминая и прикидывая весь маршрут. Определившись с локацией, попытался опять уснуть. А то вдруг я процесс реабилитации, как сказала Кристина, синхронизации, неправильно себе представляю. Короче, решил, что пока есть возможность, надо спать. Ну, или есть. Но еду больше не предлагали. Должно быть, недолго осталось. Так оно и вышло. Сначала в разговоре сопровождающих появились нотки облегчения, а потом его вовсе меня отряхнуло от столкновения с землей. Мне помогли выбраться, накинули капюшон, чтобы хоть формально закрыть от дождя, и дальше повели под руку. Буквально пять метров ровной площадки и начался какой-то наголом. Камни, ямки, коряги, вроде и тропинка, но скорее звериная, чуть ли не мышкой протоптанная. Еще и скользко, ноги моментально промокли в кроксах и практически сразу начали вязнуть в грязи. Долго еще, — спросил я, — когда табачный остановился и попытался закурить, но успел сделать разве что пару затяжек до того, как все загасило дождем. — Почти пришли, — ответил мужик хрипло. — Под ноги смотри. — А ты, я погряжу, либо шутник, либо гений, — протянул я. Табачный что-то буркнул неразборчиво, но потащил меня будто бы даже аккуратней, как хрустального. Бесит меня эта беспомощность. Давайте уже скорее меня починим. Подсадим мне геном какого-нибудь сокола. Я как-то читал, что Сапсан видит воробья с расстояния в 7 километров. Неплохой такой бинокль. Интересно, что мне подберет биомонитор? Он уже был на руке и пару раз довольно больно уколол, попискивая. Сейчас он что-то анализировал и, наверное, измерял пульс с сердцебиением. На ощупь напоминал прямоугольные смарт-часы с кучей шершавых датчиков на задней крышке и гладкими сенсорными кнопками по бокам. Как обращаться с ним мне пока не объяснили. Кристина лишь сказала, что батарейки хватит на несколько месяцев, а подзарядиться можно будет в любом почтовом отделении. Инструкцию, как и обещанный справочник, должны дать на месте. «Слушай, а он хоть водонепроницаемый?» — спросил я табачного, толкнув его локтем. «Да, и противоударный», — ответил второй, неожиданно оказавшийся рядом. «Черт, дождь шумит, мешает ориентироваться». Мужик тем временем взял меня за руку и постучал по смарт-часам. «Не снимай пока, анализ еще не закончился». «Кстати, если ты больше любишь в ретро то я с удовольствием с тобой поменяюсь». «О», — удивился я, неожиданно разговорчивости спутников. «Так вы со мной на ту сторону?» «Рыжий, завязывай болтать», — грубо вмешался табачный. «Подходим уже. Все, завязывайте болтать». Хоть и по крупицам, но мир вокруг меня расширялся. Один, значит, рыжий, второй — нервный. И оба переселенцы, как и я. Интересно, они тут по своим делам или исключительно для того, чтобы я на границе не потерялся? Минут через пять табачно нервный еще раз шикнул, а потом впереди послышались тихие разговоры. Кажется, мы куда-то пришли. Наверное, я ожидал, что это будет какая-нибудь военная база или лаборатория блокпост с запахами оружейной смазки, колючей проволоки и свежей краски на бетонных блоках. Рассчитывал услышать скрип вертящихся прожекторов на вышке и щелчок поднимаемого шлагбаума. Потом что-то в духе стоять, пароль, аусвайс, шнеля, шнеля, предъявите документы. Можно было еще до кучи представить звук передергиваемого затвора, а в ответ хриплый голос табачного, мол свои, код доступа браво z 007 Или что-то в таком роде. Романтика особо охраняемого объекта. Когда что-то не видишь, то отрабатывает фантазия. Но реальность оказалась совсем иной. Табачный кого-то толкнул, не обратил внимания на ответное ворчание и надавил мне на плечо, чтобы усадить на скользкое бревно. Я слышал тихие перешептывания, треск мокрых дров в костерке, который даже не грел толком. Единственный признак цивилизации — это натянутый навес, кое-как прикрывающий нас от дождя. Сплошной поток ливня прошел, сменился на, сменился на задуваемые сбоку мелкие брызги. Редкие капли просачивались через брезентовый навес. Видимо, плохо натянули, вот и собирались лужицы. Периодически кто-то их выталкивал, и тогда дождевая вода проливалась на землю. Воображение живо разыгралось, рисуя всю эту картинку, и добавило общий образ каких-то мигрантов, беженцев, жмущихся к единственному костерку в ожидании перехода границы. Ждем, когда откроется портал», — шепнул рыжий и вложил мне в руки бутылку с шипучей минералкой и пару батончиков в шуршащей упаковке. Видимо, энергетических. «Ни с кем не разговаривай». «Легко. Когда я ем, я глух и нем. Правда, еще слеп, но это уже детали». «Разглядывать людей я люблю и не обязательно в прицел винтовки. Сложись все иначе, скорее всего, был бы фотографом». Нравится наблюдать за такими похожими с одной стороны, но при этом совершенно разными людьми. Я любил подмечать детали, искать особенности. Слушать, в принципе, тоже можно. По отдельным шепоткам, ёрзаням, вздохом и хрусту, разминаемых суставов, я примерно прикинул, что вокруг меня человек двадцать. В основном мужчины. Женщин максимум треть. Мне показалось, что есть даже один ребенок. Все устали, промокли и замерзли, Но настроены решительно. Обсуждают само собой Аркадию. Ближайшая ко мне компания явно состояла из ученых. Слева впереди какой-то бугай. Физически ощущалось, что он один занял довольно широкое пространство, остальные буквально липли друг к дружке, чтобы согреться. Я пытался уловить хоть какие-то запахи, но дождь, дымок от костра и очередная сигарета табачного сделали это практически невозможным. Лишь со стороны группы ученых пробивались уже почти стертые нотки женского шампуня с ароматом малины. А от Бугая пахнуло энергетиком, когда он развернулся и стрельнул сигарету у табачного. Говорил он по-английски, как, впрочем, и большая часть промокших горемык. Закончив перекус, я потянулся, разогревая мышцы. Слушал, анализировал. Бугай и еще несколько человек с ним. Бывшие наемники, подписавшие контракт с миротворцами. Ученые оказались из некоего технического отдела, который занимался биомониторами. Кто-то из них заметил мои смарт-часы и восторженно прошептал соседу, мол, смотри, не знал, что эта модель уже в серии. Хм, видать, хорошая, раз все ею интересуются. На шептуна шикнули свои же, а кто-то ойкнул, восторженно выдохнув, что начинается. Я и сам это уже почувствовал. К звуку капель долбящих в навес добавился тугой свист, будто капли не летят в воздухе, а скатываются по туго натянутой струне. Причем до максимума, до звона натянутой. Послышался электрический треск. Неожиданно вздрогнула земля, и на меня навалилась женщина из ученых, подтвердив мою догадку про малиновый шампунь. Чуть ли не самый приятный запах за всю эту поездку. Она что-то прошептала, извиняясь, а потом вскрикнула, в унисон с еще десятком голосов. Тут я мог только предполагать. Похоже, где-то рядом открылся портал, оступив всех яркой вспышкой. Раздались возгласы, от удивленных до испуганных. Народ зашевелился, зашуршали куртки. Меня потянули встать и крепко зажали с двух сторон. За навесом на меня тут же обрушился дождь, разом обнулив все мои попытки высохнуть. Но идти было недолго. Сначала я услышал, как рыжий задержал дыхание, а табачное одним словом, но очень емко выразил всю гамму своих ощущений. В крещенские морозы народ так обычно думает, когда, наконец, видит перед собой прорубь но решимости в этом одном слове тоже было хоть отбавляй. Я решил не отставать, но в моих словах скорее сквозила обида и разочарование, что не могу насладиться зрелищем, а потом меня накрыло. Не знаю, что это было. Волна? объятия матери? Разрушенный термитник, на котором я как-то пролежал несколько часов? Горячий фен в лицо? Или все сразу? Не знаю. Не понял. Не успел осознать. Миг, и дождь прекратился. За шиворот еще капало, а лоб уже высох. И стало больно. От макушки до пяток. А потом обратно пронеслось несколько тысяч электрических разрядов. Деловито и сноровисто какие-то силы меня сперва разобрали на атомы, а потом собрали обратно. Если бы не повязка, глаза выскочили бы, наверное. Отлетев на метр, покосились бы на меня расширенными зрачками, виляя хвостиками зрительных нервов, и тоже выдали что-то материальное, прежде чем вернуться, как ни в чем не бывало. Будто ничего не произошло. Меня встряхнуло и пересобрало, а когда включило обратно, то мир вокруг меня изменился. Звуки были иными, запахи тоже, и даже как будто бы сила тяжести изменилась». Но если по первым двум пунктам у меня сразу сформировалось ощущение, что все чужое, то по третьему пока было непонятно. Возможно, ноги подкашивались из-за эффекта перехода. Зато здесь мне выдали все то, что я ждал изначально. щелкание оружия, скрип прожекторов, гудение генератора и окрики охраны на разных языках. А вот запахи не торопились приходить в норму. Все имело какие-то непонятные примеси. Словно пахло не что-то конкретное, бетон или сталь, а сам воздух пропитался чем-то горько-сладковатым. — Хватит нюхать, дыши уже нормально, — раздался голос Рыжего над духом. Он добавил толчок в спину, задавший мне направление. — Нам туда. Я усмехнулся, представив, как выгляжу со стороны. Но вдыхать полной грудью не спешил. Втянул немного воздуха. Решив сначала не только понюхать, но и попробовать его на вкус. Ммм, вкусно, чертовски вкусно. Примерно такие ощущения возникают, когда садишься в самолет в аэропорту загаженного мегаполиса, а выходишь из него на каком-нибудь военном аэродроме в сибирской глуши. — Экология — мое почтение, — прошептал я, кивая новому миру в знак приветствия. Несколько раз глубоко вдохнул, даже голова слегка закружилась. Понял, что уже практически не чувствую инопланетного привкуса. Организм быстро адаптировался. Погода теплая, 25 градусов, плюс-минус. Светит солнышко, а точнее, легонько и довольно дружелюбно припекает. Легкий ветерок принес десяток незнакомых запахов. Тьфу ты! Табачный снова закурил, будто дорвался после длительного перелёта. Чёрт, мне тоже захотелось. Но я вроде как бросил после ранения. А вот сейчас действительно промелькнуло ощущение отпуска. Типа прилетел из холодной зимы в тропический рай, спустился с трапа и раскинул руки, пытаясь обнять солнечные лучи. И тебе уже в одну руку сигарету, а то и сигару вкладывают, а в другую — запотевшую бутылочку холодного пива. Идиллия продлилась недолго. Над ухом что-то зажужжало, а потом и цапнуло за шею. Я успел прихлопнуть, почувствовав, что неизвестное насекомое заняло почти всю ладонь. Пытаясь вырваться, задребезжала и защекотало жесткими стрекозиными крыльями. Плотное мясистое брюшко оказалось размером с винтовочную гильзу. Добивать я его не стал, отбросил тушку в сторону и, похоже, попал в табачного. — Твою мать! — взвизгнул сопровождающий. — Смотри, куда бросаешь! — Не, ну ты точно гений! — хмыкнул я. Ведите меня скорее, закончим уже дело. Я посмотреть на все хочу. И посмотреть, и пощупать, и попробовать. Пока что я решил перестать играть в угадайку, чтобы потом не портить себе впечатление. Сосредоточился на фактах. Под ногами плотно утоптанная земля. Погода шепчет жарким маем и тянет свежим ветерком. А вот атмосферное давление и магнитные бури я еще не научился определять, хотя пару переломов за жизнь успел заработать. Сейчас кости не ныли. Это значит, либо нет ничего необычного, либо индикатор у меня несовершенный. Самочувствие в норме. Голова не болит. Ясная, свежая. Я не только выспался по дороге, но и проход через портал меня будто освежил, выветрив остатки седативных, которые давали в больнице. Дышится полной грудью. Никакой аллергии нет. Только укус чешется на шее. В общем, живем. Через таможню или пропускной пункт мы прошли быстро и молча. В ответ на вопрос местного сотрудника о документах, Рыжий развернул какие-то бумаги. Я слышал, как он щелкнул кнопкой папки и пошуршал, разворачивая листы. По ним хлопнули печатью, и ворота надсадно заскрипели. Нас встретили на машине. Узкая, жесткая, тесная, пахнущая нагретым металлом и дребезжащая, так, словно пробег пошел на новый миллион километров. Крыши не было, окон тоже, под жопой жесткая лавка. На ощупь так чуть ли не Виллис времен Второй мировой. Ехали не особо долго, но очень быстро. Табачный, сидевший рядом со мной, даже про сигареты забыл. Только спросил у водителя, куда так несемся, и ответ ему не понравился. Сам ответ-то был простым в духе, чтобы не догнали. Глянь вон туда. Но табачный отреагировал слишком уж эмоционально. Я даже слова такого раньше не знал. Насколько в нем емко были сконцентрированы страх, удивление и острое желание вернуться домой. А мне что? Виллисы я всегда любил. Солнце греет, пахнет летом. Лепота. Глава четвертая. То, что за нами бежало, не отставало до самой больницы или научного центра почтовой службы. Конкретики я пока не знал. Сначала нас встретили пулеметным огнем поверх голов. У меня только в ушах свистело. Беспокойный табачный придавил меня к лавке. Следом шарахнули еще чем-то мощным. У меня на голове зашевелились волосы, а борода чуть ли не покрылась. Одновременно жахнуло морозом, и в воздухе запахло озоном, как после молнии. За спиной раздался вопль, заглушивший даже пулеметную очередь. И только после этого табачный выдохнул, буквально обмякнув на лавке. «Ух, в этот раз принесло, прошептал водитель. Он притормозил, возможно, перед воротами, и уже тогда разорался. «Вы охренели, что ли? На кой гницкий зад долбите ледяшками? Нас чуть не зашибло!» «Вин, то остынь!» — раздался приглушенный голос — и несколько смешков. «Сам знаешь, бегуна надо валить, пока он отпачковываться не начал. Лучше бы спасибо сказал. Короче, проезжайте быстрее, вас ждут уже». «Спасибо», — совсем неблагодарно процедил водитель сквозь зубы, но развивать конфликт не стал. Со скрипом включил передачу и медленно поехал вперед. Дальше все пошло в ускоренном режиме. Либо таинственный бегун всех всполошил, либо мы отставали от неизвестного мне графика. Куда-то подкатили, остановились и сдали меня в руки двум девушкам, пахнущим больничкой, антисептиком и кварцевой лампой. Попытку пообщаться завернули, сославшись на время и отвели в душевую. Вручили мне чуть ли не бумажный халатик, тапочки и полотенце с мылом. Рассказали, где кран, и оставили одного. Потом помогли побриться, и через 15 минут я уже снова лежал на операционном столе. «Мы ведем вам наркоз», — раздался новый голос, — «мужской». Я бы даже сказал старческий. «Будет немного больно. Расслабьтесь. Скоро все закончится». «Доктор, а я смогу играть на пианино?» Хотел было пошутить, но сразу же после укола меня куда-то понесло. Но полностью не вырубило. Только парализовало. Я не смог пошевелить даже мизинцем. Или просто не хотел. Я сам не понял. Мысли сначала закрутились водоворотом, а потом сознание будто нашло спокойное течение, я поплыл. Немного над водой, потом ушел с головой. Отрубился. Через какое-то время снова вынырнул. Показалось, что чувствую чьи-то руки на лице, но уверен, я в этом не был. Сознание снова нырнуло, вынырнуло, нырнуло. Готовьте донорский геном. Где-то очень далеко прошелестел голос врача. Что ему выбрала система? Феликс Робертович, здесь особая пометка. Где-то на дальнем берегу проявился еще один голос. Женский, тоже в возрасте. Внутри меня что-то всколыхнулось. Эти слова женщины сработали как триггер. Показалось, что там говорят о чем-то очень важном. Я попытался собрать растянувшееся на несколько километров сознание, но вышло так себе. Часть мыслей уже ускакала далеко по течению, часть спряталась под водой, а те остатки, которые я хоть как-то мог контролировать, барахтались у берега на мелководье. «Геном шакроса? Он же стоит целое состояние!» В голосе врача послышалось такое удивление, что я даже слегка вынырнуть смог. «Наоборот, я слышала, что Зверолов продал его за очень вменяемые деньги», ответила женщина, растягивая каждое слово. «У меня в голове все это звучало как «деньги». «Странно», — пробормотал старый. «Это же первый известный случай поимки шакроса». Единственное, ответила женщина, — «поэтому и цена такая, зверолов его не смог бы продать, без второй дозы он никому не нужен, результат же не закрепишь». «Понимаю». Это прозвучало как «понимаю», и при этом совершенно буднично и спокойно. Во мне что-то опять шевельнулось, но сознание отказывалось работать адекватно. Где-то в одном месте уже почти вопило с требованием разобраться и с пристрастием расспросить доброго доктора, но другая моя половина, находясь на грани забытья, хотела эту грань уже перейти и спокойно отрубиться. Что нервничать-то? Доктор все понимает, значит, все хорошо. Это даже любопытно. Какую силу сможет отдать Шакрас и как долго он протянет без закрепляющей порции? Коллега, как думаете? «Месяц», — задумчиво сказала женщина, — «максимум два. Ну, может, еще чуть-чуть протянет на геномии Шитау». «Все-таки это один вид, но согласна, очень любопытно проверить, какие способности он получит. Коллега, после вас можем приступать». «Слышь, коллеги, интересно им, что там за херня происходит?» Сознание попыталось взбунтоваться, в помощь ему рванулся инстинкт самосохранения, но наркоз, наконец, заработал на полную мощность. И мир, который и так был в темноте, теперь погрузился еще и на глубину. Сознание махнуло ручкой, и я отрубился. Ну, здравствуй, новый дивный мир! прошептал я пересохшими губами, когда в голове наконец что-то включилось. Неимоверно хотелось пить. Настолько сильно, что жажда просто вытеснила все остальные мысли. Откуда-то издалека пришли первые вопросы. То я. «Где я? Что за сушняк?» Потом я попробовал открыть глаза, но уперся в тугую повязку. От нее уже и пошло принятие себя, словно сканирующая линия побежала от глаз, спустившись по всему телу. «Я жив. Я чувствую ноги. Я смог пошевелить рукой. Поднял ее и аккуратно дотронулся до бинтов» под которыми прочувствовал еще дополнительный слой марли. Забинтовали плотно, даже моргнуть не получалось. Но боли не было. Судя по отросшей щетине, лежал я тут уже примерно третий день. Неплохо так поспал. Убедившись, что тело на месте, я попробовал выяснить, где нахожусь. По привычке подключил слух и обоняние. Различил щелканье вентилятора на потолке, шелест занавесок на окнах. Жужжание какой-то очередной тварюшки, которая тыкалась в стены в поисках выхода, ведет себя как муха, но масса явно другая.